Глава двадцать первая. Подвал дома стариков. Черные и белые сидят в туннеле, отдыхают и заодно завтракают. У них в руках по бутылке молока и булки. Тоннель уже достаточно длинный. Видно, что как минимум половину ночи им пришлось ударно потрудиться. Не жалеешь, что выбрал нашу работу? С твоими способностями и образованием был бы уже как минимум первым секретарем в каком-нибудь европейском посольстве. Балы, приемы, встречи, женщины, красивая жизнь перспективного дипломата, спрашивает черный. А так шахтером по случаю заделался. А кем еще впереди будешь? И предугадать невозможно. Да еще за такую деятельность по местному законодательству могут от десятки до пожизненного в л е п и т ь а н д р и ш вано, на тебя не похоже. Все управление на тебя равняется по стойкости, профессионализму и преданности делу. Да нет, это я тебя за вымя трогаю. Хочу понять, если приказ поступит, докопать до центра Земли, готов ли ты его выполнить? Не первый год вместе за границу топчем, какие могут быть сомнения? Из-за нас еще ни одной операции не завалили. Но даже если посадят или, не дай бог, помножат на ноль на очередном задании, мы же на фронте, Ваня, и этот фронт невидимый. Бывает, что взрывные волны от этих битв и жизнь уносят и к о в е р к а ю т их. Но это чувство сопричастности к великому. Это же почище любого допинга будет. Правильно все говоришь. Очередную проверку на п л я ш и в о с т ь прошел, замечаний нет. А мне вот еще что в нашей работе нравится. Ну вот, к примеру, шахтер или врач или летчик, они всю свою жизнь одним делом занимаются. Или даже актер, который может жить разными жизнями, но только на сцене. А мы эти разные жизни и профессии умудряемся впихнуть в нашу одну. Еще нужно посмотреть, можно ли найти такую же работу где-нибудь. Не успевает договорить черный, так как раздается тихий писк. На экране портативного компьютера появилось всплывающее окно. Белый подползает к ноутбуку и начинает рассматривать изображение. Он наблюдает, как к дому приближается пожилая чита и подходит к главному входу. А вот и бабушка с дедушкой подъехали. Пойдем встретим стариков. Копатели выползают из туннеля и направляются в дом, чтобы встретить гостей. Белый открывает дверь. И впускает пожилую пару. Они как две капли похожи на спящих в своей с п а л ь н е хозяев дома. Ну что, внучки, соскучились по бабуле и дедуле? Ба, дорогой, посмотри, как они и с х у д а л и Сразу видно, ждут с нетерпением, когда бабуля приготовит им пирогов с капустой и картошкой, да картошечки с мяском пожарит. Приветствует бабуля Белого и любя треплет его за щеку. Взгляд е е падает на Черного, и бабушка восторженно восклицает. Ванечка, внучок мой родненький, смотри, как возмужал, совсем на папку похож стал. Обнимает черного. Да, корни т о р я з а н с к и е никуда не спрячешь. Ну ничего, смену отстоите, да домой погостить обязательно съездите. Не надолго, правда, а то нам еще пару указаний из центра пришло, и как всегда срочных. Здоровается с парнями дедушка. Здравия желаем, товарищ полковник, за ваше отсутствие и наше присутствие п р о и с ш е с т в и й не случилось. В один голос приветствуют прибывших молодые разбивчики. Правда, товарищ капитан отказывается повторять подвиг Стаханова. Приходится мне, как всегда, за двоих горбатиться. С хитрым прищуром добавляет черный, кивая головой в сторону белого. Это только лишь по причине отсутствия подкрепления в виде ваших несравненных пирогов, мадам. торжественно к л я н у с ь что как только я их отведаю, моя производительность увеличится вдвое. Оправдывается белый. Все дружно смеются и обнимаются. Все такие же шалуны, как и раньше. Удачи всем нам и оперативного везения. А теперь пойдемте, покажите результаты вашего ударного труда, говорит бабушка.